Глава 26. Я нахожусь на воздухе еще полчаса, после возвращаюсь в кабинет к Александру Петровичу. Он ждет меня, продолжая смотреть сочувствием. Делюсь своей информацией касательно Снежаны, меня снова охватывает штормом ярости, который невыносимо трудно держать в себе. Я попал в ад. А вы уверены, что у нее опухоль? Продолжаем разговор. Сто процентов. Тем более, если верить истории болезни Снежаны, она проходила лечение в Израиле. В тот период ситуация тоже была на грани. Болезнь вернулась и прогрессировала. И она злокачественная. Последняя стадия. Мне жаль. Я рухнул в кресло, схватившись за голову. Шанс есть, но должен вас предупредить. Болезнь в запущенном состоянии. Операция несет за собой риск. К тому же ваша супруга беременна, вам придется сделать выбор. Выбор? Или дети, или Снежана, я так понимаю. Врач лишь сочувствием вздыхает. Трудные минуты очень. Бог даст, мы спасем их всех, в знак поддержки касается моего плеча. Но если начнем лечение Снежаны прямо сейчас, шансы самые высокие, что она будет жить. Если вы ждете еще две недели. У вашей супруге шестой месяц верно да чтобы провести операцию в дальнейшем химиотерапию необходимо решить вопрос о родоразрешении. оперировать пациентку сейчас я не имею права хотя операция нужна срочно исходя из случая снижаной кесарево сечения в данный момент опасно хотя бы две недели лучше выждать в идеале на седьмом месяце из за особенностей протекания ее беременности я слушал врача как в какой то прострации Едва на ногах удержался. «Снежана, блядь, Снежана, как ты могла? Как ты могла с нами так поступить? Безответственная, меркантильная дрянь! У меня нет слов, я ее ненавижу. Да мне просто хочется ее убить, когда до меня доходит понимание, что она была эгоисткой, наплевательски относилась к своевременным обследованиям, поэтому болезнь так стремительно развелась». На всю волю Божью в завершении произносит врач. Принимайте решение, жду вашего ответа. Я вышел из его кабинета абсолютно никакой. Просидел в приемной еще некоторое время, размышляя о многом, а затем меня пригласили к жене, сообщив, что ей стало лучше. Найдя в палату, увидел ее на кровати, тыкающую пальцами по смартфону. Выглядела она сейчас нормально, не считая капельниц, через которые ее накачивали лекарствами. Заметив меня, подняла голову и хмыкнула. «Ну что, довел меня Вова, добился своего?» Начинается опять. снять отношения с ней нет никакого смысла, если она больна, опухоль давит ей на мозги, поэтому она становится такой нервной, такой неадекватной. «Ты врала мне», — двинулся к ней, пытаясь не сорваться. «Только ради детей она должна их родить, и точка, даже если цена будет ее жизнь». «Что ты несешь? «Не кричи, просто закрой рот и слушай меня. У тебя последняя стадия рака, ты знала об этом?» Машет головой, отрицая, смотрит на меня, как на дурака. «Что за бред? У меня все прекрасно. Я победила свою болезнь давно». Вот именно давно. Надо было обследоваться регулярно, раз в полгода хотя бы. Так и обследовалась, все было хорошо. Врачи ошибаются. «Ты привез меня в какую-то шарашкину контору», быстро заводится Снежана. Симптомы у тебя на лицо отрицать глупо. Ты или прикидываешься дурой, или просто пытаешься избежать ответственности. Не смей так со мной разговаривать. Ты сейчас не в том положении, чтобы мне указывать. Подошел и за руку и схватил, сжав запястье. Как ты могла? Как ты могла со мной так поступить после всего, что я для тебя сделал? От злости я готов разорвать эту стерву. Меня корежит от нее, передергивает, тошнит. Как я мог любить эту ведьму? До сих пор не понимаю, как я повелся на их с мамой развод. «Пошел ты, Вова! Ты делаешь мне больно! Пусти!» Изворачивается. Буду кричать и звать на помощь. Всю клинику на уши поставлю. «Дрянь!» — шеплю тихо, отшвыриваю руку. Будешь лежать в больнице под присмотром врачей неделю-две, пока не дадут добро на кесарево. «Чего?» «Да, конечно, не буду я тут торчать, покрываясь пылью». «Будешь!» Ещё и как будешь, прижигая опасным взглядом. Снежана закрывает глаза, а потом интенсивно моргает. И встряхивает головой, как будто приходит в себя после транса. Если я правда больна, то я не хочу рожать. В смысле? Скажи Александру Петровичу, чтобы начали лечение немедленно и сделали мне аборт. Я не буду рисковать собой ради двух сгустков из крови и мяса, которые еще ничего не понимают и вряд ли чувствуют, они всего лишь плод. Я наклонился и дал ей пощечину. Мерзавец, что ты творишь? Никакой операции, никакого лечения. Пока дети не появятся на свет, ясно? Отвечай за свои поступки. Ты безответственная, эгоистичная, сука. Закончил фразу про себя, боясь, что она опять выйдет из себя, разнервничается, и у нее начнутся преждевременные роды. Ты не до мужик, ты слабый, безвольный, никчемный тюфяк. Этих детей ты не получишь. Я подам на развод. Больше не хочу тебя видеть. Убирайся! Хмыкнула и отвернулась, укрывшись одеялом с головой. Я тоже не хочу тебя видеть. Когда это все закончится, я сам подам на развод. Разворачиваюсь и выхожу из палаты. Проходит несколько дней, я ухожу в себя в работу, чтобы не сойти с ума, и не стать таким, как снежана как вдруг во время совещания мне поступает звонок из клиники. «Владимир, вы можете приехать?» Звонит лечащий врач, лично это тревожит. «Что то со Снежаной?» Да, Снежана в душевой парила ноги кипятком, чтобы вызвать преждевременные роды. «Мразь, вот же мразь!» До неё дошло, что врачи не ошиблись насчет диагноза, решила избавиться от детей. Ради себя, чтобы как можно быстрее начать лечение онкологии. Мы дали ей успокоительное, и сейчас она спит на ее ноги. Я выскочил из зала во время совещания, как проклятый гнал в клинику. Ходя в палату, к ней подошел. Она находилась в полубессознательном состоянии, как тухлая селедка валялась в кровати под надзором сиделки. «Что же ты творишь?» «Ой, явился», — промямлила, очнувшись. «Я больше не хочу этих детей». Я умру из-за них. Не хочу больше ждать. Скажи Александру Петровичу, чтобы сделал мне трепанацию аборт. Я не хочу умирать. Ты сделаешь все, как я скажу. Разворачиваюсь и ухожу. Могу находиться с ней рядом больше ни минуты. Мне начинает зверски трясти. Надо как-то реже попадаться ей на глаза, продержаться хотя бы неделю. Значит, точно сорвусь в какой-то момент и шею ей сверну. Общавшись с врачами, я пришел в ужас из-за того, что Снежана хотела сделать. Я договорился с врачом, подписал необходимые бумаги, согласие за нее, так как специалисты подтвердили, что Снежана находится в неадекватном состоянии и что все решения отныне буду принимать я. Я дал им денег, нанял дополнительный персонал и представил охранника, который бы следил за ней, чтобы она с собой или со своим животом что-либо не сделала. Сам был всегда на связи. Следующая неделя тянулась нарочито-медленно, адски тяжело. Я работал, не покладая рук. Периодически появлялся в клинике, проводил время со Степой. Сыну сказал, что мать в больнице, мы навестим её позже. Не хотел, чтобы он видел этот кошмар. У опять периодически случались приступы, но ей давали успокоительные. В этот период я ни разу себе не повторял, что моя жизнь — дерьмо. Если бы я выбрал другой путь и остался с Катей, Уверен, у меня было бы все по-другому. Я не спал ночами. Не только из-за снежаны, из-за Кати тоже. Когда она сообщила, что была беременна от меня, она потеряла ребенка на раннем сроке. Я не мог в это поверить. Казалось, что может быть еще хуже. Она же не могла соврать, чтобы сделать мне больно. Выкрикнула мне это в спину и прогнала. Я даже не смог оценить ее реакцию. Я должен был увидеть ее глаза чтобы понять, действительно ли это правда. Пытался опять подловить ее возле дома. Караулил, звонил в домофон бесполезно. Она словно уехала. Неужели съехала и решила продать дом так быстро? Этого я и боялся, что мы больше никогда не увидимся, я сам себя уничтожу морально, расставшись на такой безжалостной ноте. хотел подключить людей и как-то достучаться до Кати, но сейчас мне было важно решить проблемы со Снежаной, Все у нас было крайне серьезно, вопрос жизни и смерти. Прошло еще несколько дней, в 11 ночи мне позвонили из клиники. Это был тревожный звонок. Александр Петрович сообщил, что Снежане стало хуже. Ее увезли в операционную. Эта ночь стала для меня адом на земле. Снежана в операционной, врачи борются за ее жизнь и жизнь детей. Не остается только ждать и молиться. Они долго держали меня в неведении всю ночь. Не пускали к ней, ничего не говорили, только утешающие слова. Врачи приняли решение об оперативном вмешательстве незамедлительно, так как снежание резко стало плохо. Она несколько дней жаловалась на сильные головные боли, потеряла сознание. И давали только те лекарства, которые можно применять беременным, так что это практически не помогало облегчить ей муки. Снежана сходила с ума. Наверное, это ее карма. А моя, моя ждала меня впереди, потому что это было только начало ада. Я прождал в приемной до шести утра, не спал, не ел, не пил. Просто сидел на одном месте, смотрел в одну точку, и время теряло счет. Конец появился Александр Петрович, измученный и уставший, я рванул к нему, а он смотрел на меня какими-то стеклянными глазами. Как она, как дети. Есть хорошие новости и плохие. Я знал, предчувствовал, что что-то должно случиться. Поэтому уже потерял все надежды, покатлял в ожидании, как в самом жарком котле, готов был принять действительность такой, какой она будет, с появлением врача в приемной. Говорите безжизненным тоном, прошу. Операция прошла успешно, две операции. Состояние пациентки мы стабилизировали, но гарантии дать не могу. Слишком запущенный случай. Мы сделали и будем делать все возможное. Сейчас она находится в коме. Выйдет из нее или нет, как Бог даст. А дети — это был самый главный вопрос. Примите мои соболезнования, Владимир. Одного малыша не удалось спасти. Мир поплыл, сердце в моей груди сжалось с такой болью, что я думал, не выдержит. Его слова взорвались внутри меня осколоченными снарядами, и разорвали душу в клочья. Прислонившись спиной к стене, прикрыл глаза и попробовал сделать вдох. Легкие горели, как и все внутри меня. Это был мальчик, но девочка выжила и сейчас находится в реанимации. Мы подключили всех специалистов, они борются за жизнь вашей дочки. Пожалуйста, спасите ее, умоляю. Будем стараться, и вы держитесь, шансы есть. Как я и говорил, именно в случае снежаны — нужно было родиться не раньше седьмого месяца когда мы извлекли плод он уже не дышал мне очень жаль я отвернулся прижался обом к стене и заплакал я делал это впервые слезы текли по моему лицу я не верил что все это происходит со мной на самом деле я не знал как я это переживу следующие дни летели словно мимо меня я не появлялся на работе взяв отпуск Я ждал новостей, проводя время со Стёпой дома. Мне пришлось ему все рассказать. Он стал для меня поддержкой. Мы переживали эту утрату, эту трагедию вместе. Далее мне позвонили, попросив приехать. Сказали: "Снежана пришла в себя, зовёт мужа". Я не хотел её видеть, впервые я желал кому-то смерти. "Почему она все еще дышит? Это мой сын. Он даже еще не увидел свет, ни секунды не увидел, его больше нет. Это несправедливо". Приехав в клинику, первым делом мне разрешили пройти в детское отделение для недоношенных. Я впервые увидел свою доченьку. Так сильно хотелось взять ее на руки, прижать к себе, но нельзя. Она была такой крошечной, хрупкой, вся в жутких трубках в стеклянном боксе. Она весит всего 1300 грамм. Слезы опять застилали мои глаза. Я понимал, что я абсолютно беспомощен бесполезен. Ничего не могу сделать, чтобы облегчить ее страдания. Тогда я еще не знал, что ребенок родился больной. Врачи молчали, может, боялись, что я подам на них в суд. Мне говорили, есть проблемы, но я не думал, что настолько серьезные. Я приходил к малышке каждый день и стоял подолгу возле бокса, глядя на нее, Умолял небеса, чтобы она жила, чтобы у меня хоть что-то хорошее осталось в этой чертовой жизни. Я дал ей имя. Я назвал дочь Надя. Надежда. Как Надежда на лучшее. Когда я встретился со Снежаной, меня ждала не лучшая картина. Снежана лежала на кровати с закрытыми глазами, подключенная к аппаратам. Она звала меня, хрипела моими, что-то пыталась сказать. Дошел к ней застыл. Она вдруг махнула руками и вцепилась у меня, словно муми из фильма ужасов. Вова! А здесь Снежана, ответила ей сухо не меняя своего к ней отношения, даже видя, что она мучается видя ужасный вид, от которого стало жутко. О, вы, «Прости, прости меня!» Я молчал. Я не хочу и не собираюсь ее прощать. Ни капли жалости к самому подлому человеку, которого я когда-либо встречал. Но вообще это было странным слышать от нее мольбу о прощении. Честно, это вызвало во мне удивление. Неужели осознала все свои поступки, как только случилась трагедия? «Прости!» — повторила более жалобно и заплакала, не открывая глаз, мне плохо и очень больно. Я сильно виновата, мне не стоило так себя вести изначально, не стоило врать и выдумывать свой диагноз, чтобы отбить тебя у Кати. Я пошатнулся, меня будто ударили со всей силы в грудь и в лицо. Ты притворялась? Почти. Это была наша с твоей мамой идея. Она была больна, но это была всего лишь киста которая рассосалась при приеме препаратов. Это было не смертельно. Мы подделали заключение. Вы сошли с ума. Прости. Мне сейчас очень плохо. Не знала, что моя ложь может привести к таким ужасам. Я выпутался из схватки проклятой суки и отошел в сторону. Снежана продолжала извиваться на кровати, будто ее действительно что-то мучило и причиняло сильную боль. Я была не права, ты должен был с и остаться, это мы все подстроили, все абсолютно, включая ее арест, теперь я жалею, господи, как мне больно, голова сейчас взорвется, я же поправлюсь, да, врачи мне помогут, я не умру, Вова, я не умру, я не хочу умирать, сделай же что-нибудь, я разворачиваюсь и просто ухожу. Этого достаточно, чтобы понять, что я конченый идиот. Не хочу ее прощать, не хочу с ней говорить. Она раскаялась, созналась, я ей поверил. И сводила с ума ее грязная тайна. Она так и не спросила меня о самом важном, что с нашими детьми. Больше я к ней не приходил. После нашего последнего разговора она впала в ком. Через два дня врачи зафиксировали смерть мозга у Снежаны. Аппараты поддерживали жизнь ее тела, но на долгое время не приходила в сознание. Поэтому врачи посчитали ожидание бесполезным. И я принял решение спустя две недели. Я дал согласие врачам на то, чтобы ее отключили от аппаратов. Снежин умерла.